Глава 62. «Мне нужен телефон». Потребовала я, не желая вступать в перепалку насчет постоянных измен и того, что за мной всегда был неусыпный контроль. «Твоего сына не может быть здесь». Я вновь ощутила ослепляющий фотовспышкой взрыв гнева. Она сжигала меня, как пламя, в котором столько лет пребывала моя душа и свобода. Я так хотела свободы. «Я ехала с ним в этой фуре с дерьмом!» Заорала я ему в лицо. Я видела его и разговаривала с ним. «Ты бредишь, точно!» «У тебя просто на фоне стресса бред!» «Джулия, Джулия!» «У нее снова начался приступ!» Я не стала слушать этого придурка и просто прошла к своему тайнику, чтобы взять заначку денег и карты. Но Дэвид тут же вырвал у меня все из рук. «Отдай, это моё. А я всю комнату обыскал из-за этой заначки. И тут на меня снизошло озарение. Так это все из-за денег, и ты туда же. Ха, ха думаешь, что будучи моим мужем, сможешь тратить мое наследство? Рассмеялась я. Боже, что за люди! Спешу тебя расстроить, это возможно только после моего тридцатилетия. Тем более мы в разводе. «А русские законы мне не писаны», — фыркнул Дэвид. «Боже, ты несешь бред, я тебе даже больше скажу. Я снова замужем, и моему мужу вряд ли понравится то, что ты крадешь мои деньги. Отдай мне сумочку, тебе не видать моего наследства. Сам себе на жизнь зарабатывай!» Кричала я и прыгала на носочках, пытаясь забрать сумку. У маленького роста есть свои минусы. Недолго думая, пнула бывшего мужа в голень. Он охнул, а я смогла выхватить сумку и направилась к двери. Не успела я взяться за ручку, как дверь с треском открылась, и вошли трое. «Тетя Джулия...» Сдавленно, не веря, что все повторяется, прошептала я. «Вот видите!» — заговорила эта высокая красивая блондинка. Статная в модном бежевом костюме в лучших традициях журнала «Вог». Моя племянница уже проявляет агрессию. Немного стационарного лечения ей не помешает. «Нет, тетя, прошу, только не опять!» Пятилась я назад и умоляюще смотрела на Джулию. «Я нормальная, я нормальная!» «Ты опять говоришь про какого-то ребенка, убежала, ведешь себя агрессивно. Равнодушно, словно заказывая чай», — говорила Джулия. «Я была для нее досадным недоразумением». Она бы и не приехала тогда за мной в детдом, не узная, что без меня наследство не получить. Она бы меня убила, не зная, что после моей смерти все наследство уйдет в фонд помощи больным детям. Сумасшедший дом был отличным выходом. Особенно, когда заставляют пить не то, что нужно. «Но есть ребенок!» – закричала я сквозь слезы. «Никиту нужно спасать и других детей, почему вы меня не слушаете?» Думаю, вам все же придется ее забрать. Взмахнула она рукой в мою сторону, и парни в белых медицинских робах двинулись на меня.